Кагул. Эпиграф. Чугун кагульский, ты священн для русского, для друга славы. Александр Пушкин. Ромянцов уже приучил Петербург к победам, но Россия ещё помнила и о поражениях, и о полуудачах прежних кампаний. Обитаму не имётся. Турки намеревались объединить рассеянные силы и значительно подкрепить их и сбить спесь с Румянцева, нанести ему урон. Противник Румянцева — великий визирь Османской империи и в Вазаде Халил-Паша. Об этом визире можно сказать словами Державина, адресованными, впрочем, другому человеку. «Сын роскоши, прохлад и нек». Да, он был опытным и удачливым полководцем, хорошо знал специфические качества турецкого воина и умел влиять на своих бойцов, как мало кто из тогдашних пошей. Но красиво пожить этот османский генерал любил пуще всего на свете. Его он окружал себя неслыханной роскошью даже в дальних походах. Это он охочь был до утех плотских и гастрономических, как никак потомственный полководец и вельможа. Ведь он родился в доме великого визиря Хашиева Задемихмет-паши, был любимцем властного отца и никогда не знал нужды. Богатый и избалованный генерал. Именно такого соперника судьба подбросила Румянцеву в решающие дни той войны. Приезд вождя к армии был обставлен с театральной пышностью. 16 июля 40 пушечных выстрелов в турецком лагере у Кагула, возвестили о прибытии визиря. Его встречали в религиозном экстазе. Объединенные силы османов достигли 150 тысяч бойцов, не менее 100 тысяч конницей и 50 тысяч пехот. Левее озера Ялпуха держался хан со своей 80-тысячной конницей, делавшей попытки прервать сообщения русских с фальчами, и переправившись через Салчу, ударить в тыл русских. Правой рукой Румянцева в те дни стал генерал-квиртирмейстер Фёдор Васильевич, он же Фридрих Вильгельм Бауэр. Он же Бор, он же Бауэр. Военный историк Богданович так характеризовал его. Этот генерал, образовавшийся под знамёнами славного шордината Браншвейгского, был главным помощником правой рукой нашего великого полководца. В то время, когда люди, специально приготовленные к военному делу, встречались весьма редко, Бауэр обладал вполне искусством соображать диспозиции маршей и сражений, строить мосты, вести осады. Его военный глазамер заменял недостаток в хороших топографических картах. Его верный взгляд обнимал всё пространство полей сражений. Именно ему Румянцев поручил осмотреть аккуратно прежний лагерь неприятельской Выведены ли оттуда все войска и не маскирует ли воном одни только караулы до палатки? Между тем визирь получил точное донесение о состоянии армии Румянцева, немногочисленной и изнурённой. И спешил истребить неприятеля. Каплан Герейс гарантировал визирю поддержку. Его потрепанные конницы готовы были атаковать русских с тыла. К тому времени поход и впрям переутомил первую армию. Дело не только в эпидемии, критически не хватало продовольствия. Сероскер голод стряпал русскую армию сильнее турок. У Румянцева было немало причин отступить, прервать поход. Слава победителя при Ларге не пострадала бы. А на берегах глубоководного Кагула враг приготовил Румянцеву ловушку. турки на судах переправились через Дунай, после чего поклялись не отступить, пока не разобьют неверных. 150.000-ная армия готова была атаковать врага. Румянцев ожидал привиант. Русский лагерь был зажат между двумя озёрами. С фронта и с тыла онступал враг, имевший значительное численное превосходство. В критической ситуации генерал вполне владел собой. демонстрировал спокойную насмешливость Сохранился исторический анекдот. Перед утром, прославившим навсегда войска российские, турки переменили выгодное своё местоположение и, показывая вид, что при готовляются к сражению, остановились и хотели располагаться с станем. Румянцев, смотря все время в зрительную трубу, сказал бывшим с ним чиновникам: Если турки осмелятся разбить всем месть хотя одну палатку, то я их в ту же ночь пойду атаковать. В то лето он был решителен как никогда. Ни до, ни после 1770-го. Румянцев чувствовал, пришел его звездный час. Выстояв при Кагуле, мы надолго приучим противника к незавидной роли. Чтобы одолеть турок, нужно заставить их бояться. Легко рассуждать об этом после победы, но не забудем, что этот порыв случился в крайне опасной ситуации. Тут и до бесславного разгрома русской армии недалеко. Да и сам генерал Аншеф ходил под дамокловм мечом. Окажись турки парасторопнее, его могли ждать гибель или плен. Если бы не рибае Магила и Ларга, быть может, Румянцев и не решился бы на наступление. Но к августу 1770-го он познал науку победы и не сомневался, если своевременно повторять пройденное, успех никуда не убежит. А солдаты и офицеры привыкли и к рассыпному строю, и к наступлению колоннами. Румянцев располагал 17-тысячной армией, еще 6 тысяч прикрывали обоз. Но он не стал ожидать турецкой атаки, назначенной на 21 июля. В час ночи русские войска покинули позиции и приблизились к турецким укреплениям на расстояние пушечного выстрела. Заметив нападающих, турки отрядили им навстречу многочисленную лёгкую конницу. Её остановили огнём. Сработал принцип Румянцева: сдерживать напор вражеской кавалерии не рогатками, но артиллерией, пулями до да штыком. Непрестанно гремела канонада, и русская артиллерия показала превосходство и над конницей, и над артиллерией противник. Когда воины племянникова и Олица готовились штурмовать вражеские окопы, туркам удалось ошеломить их внезапной атакой. Янычары выскочили из лощины, пролегавшей поперёк линии окопов. Они врезались в каре племянникова и сумели привести в замешательство наступавших молодцов. Колонна Рипнена и Ольца едва не попали в окружение. На левом фланге дело обстояло лучше. Колонна Бауэра прорвала оборону и овладела турецкими батареями. А войска племенникова потеряли строй, испугались, пытались укрыться в строю солдат Ольца. Это не входило в планы генерал-аншеф. Румянцев наблюдал за сражением в компании герцога Брауншвейгского. Он невозмутимо бросил Теперь настало наше дело. Резво оседлал коня и поскакал туда, где было горячее, в самую гущу потрепанного коре племянникова. Одного румянцевского возгласа оказалось достаточно. «Ребята, стой!» Тут же русские герои встряхнулись, сомкнули ряды, мужество вернулось к ним, и... наши начали палить, с турок головы валить... Переломил ситуацию первый гренадерский полк бригадира Озерова с зычным криком «Да здравствует Екатерина!», который, однако, едва ли мог перебить турецкого рева, а они бросились в штыковую атаку и опрокинули турецкие полчища. Про них и песня сложена. В то же время с гренадерами сам Румянцев ли ударил в них — Тут познали турки гордые руку тяжкую гренадерскую предводительства Румянцева. Абаур, владействуя турецкими пушками, бросил в атаку ягирей. Еначара оставили укрепления и побежали. Когда они завидели атаку корпуса Репнина наступавшего с тыла, отступление стало паническим и повальным. Турки не вспоминали о клятвах драться до победы. Животолюбие взяло верх над фанатизмом. Визирь с саблей в руках пытался остановить бегство, заклинал их именем пророка напрасно. Подоспевший отряд анатолийских воинов, состоявший главным образом из курдов, не сумел помочь визирю. Напротив, в панике начались распри между турками и курдами. В результате даже денежная казна визиря досталась победителем вместе с другими трофеями. После Кагульского сражения Румянцев добился, чтобы первый гренадерский полк стал гвардейским. Гренадеры прокинулись с великой храбростью последние и наиболее опаснейшие стремления янычар и сопротивным на них ударом подали начало к одержанной победе. Вот как этот подвиг описал поручик Клейб гвардии Расславлёв. Внимая повелению своего храброго полкового командира бригадира Озерва и видя бегущие к орге генерала Племянникова, преследуемого лютыми янычарами, Безстрашные лейб-гренадеры с редким самоотвержением ударили в штыки на громадную и стремительную атаку янычар, так храбро, так дружно и отважно, с такой удивительной скоростью, что янычары в один момент были приведены из атакующего в оборонительное положение. В этой стычке можно сказать положительно, что штыки храбрых лейб-гренадер решили дело и дали перевес русским над турками. Между тем, расстроенная каре генерала Племянникова, тотчас отправилась, выстроилась и вслед за лейбгренадерами устремилась на ретирующегося неприятеля. Последствием такого неожиданного переворота было совершенно рассеяние несметных сил неприятеля и славная победа, доставшая русским весь лагерь обоз с 140 пушек и 60 знамён. Турки бежали за Дунай, потеряв убитыми, ранеными, пленными и потонувшими в Дунае до сорока тысяч человек. Тут-то и дрогнул визирь, видя свой великий урон, бросил весь обоз и побежал толпами во все ноги к стороне Дуная, где было до 300 судов больших, которые послужили к его переправе, но не безбедственной, а затем завладели войска турецким полным лагерем. Получили в добычу всю артиллерию во 140 хороших орудиев на лафетах и со всеми к тому артиллерийскими запасами и великим багажом. Посреди сего изобильного лагеря, прошедший в порядке, преследовали неприятеля верст до четырех, а далее идти за ним усталость солдат не позволила. По элику продолжался беспрерывный жестокий бой с начала пятого до половины десятого часа по утру, в котором свершили уже нашу победу — а в кавалерии за отделением ее к прикрытию запасного магазина имели недостаток. Преследование неприятеля организовали как никогда спор. Погоня, которую возглавил Бауэр, несла смерть и полон сотням турок. 23 июля остатки турецких войск были застигнуты на переправе через Дунай усиления Картал. Короткая схватка показала преимущество русского оружия – Турок обращали в бегство и захватывали в плен уже практически без потерь. Во всей операции русские потеряли не более 1000 человек. И это при том, что пришлось поначалу идти в атаку, которую многие считали безрассудной. Визирь не испытывал иллюзий. Для него Кагул стал безоговорочным крахом. В России же многие сомневались в румянцевских победных подсчётах. Оказалось невероятным, что столь мощная армия не смогла сопротивляться натиску русских. Но как говаривал Пётр Великий, небываемое бывает. Петру Ивановичу Панину Румянцев в те дни писал уже без пиетета, с тайным осознанием собственного превосходства и описывал детали сражения. Кто знает, может быть, в первую очередь для потомков. Неприятель, за которым я шел от реки Ларги, наконец у Дуная соединился с самим верховным визирем Халил-Беем, который со ста пятьюдесятью тысячами пехоты и конницы переправился на сей берег. При лучшем их воинстве были и знатнейшие их полководцы Купна с визиром Какта, Яничар-Ага, Капикеран, Топчи-Паша, то есть главный командир над артиллерию. Гистан-Ли-Паша и прогнанные до сего от нас три Паши — Абды, Абаза и Измаил. Третьего дня на вечер швизирь со своей армией перенесся лагерем к устью реки Кагула по левую сторону, где он и впадает в озеро, вливающееся в Дунай. Сие движение было в виду нашим и расстоянием не более семи верст. Я проникнул, что турки хотят меня атаковать, и пленные утвердили, что с тем приготовились они ко вчерашнему дню. Положение моё было по несколько критическое, ибо впереди я имел то ли многочисленного врага, а не меньшей же в силах хан крымский, не соединившийся с турками от речки Салча, обошл меня со своей ордой в тыл, чинил уже нападение на идущий к армии провианский транспорт. Против коего должен я был обратить знатную часть пехоты и лучшие своей кавалерии, кое с ним сражались, чем весьма скудил со мною бывшие войска. Но дознавши не раз, что не числом, да храбростью и сердцем приобретают военные успехи, и в последнем полагаясь на войски, коеми счастье имею командовать, решился я не дожидаться на себя визирской атаки, но упредить его онную со своей стороны. Румянцев вкланялся солдатством, несломленным героям кровавой сечи. Я прошёл всё пространство степей до берегов Дуная, сбивая пред собою в превосходном числе стоявшего неприятеля, не делая нигде полевых укреплений, а противопоставлял бесчисленным врагам одно мужество и добрую волю вашу, как непреодолимую стену. А солдаты его подвиг не забудут, не забудут это. Стои, ребята. В армейском журнале военных действий тем же вечером появилась запись: Мне неприлично изъяснить тут, что плоды своего отличного мужества в день сражения главнокомандующему тем были наиприятнее, когда его сами солдаты, видевшие, в какой агонии опасности он себя ввергал на сей баталии, поздравляли словом «ты прямой солдат», ибо всяк прямо видевший дело не мог иного говорить, что его храбрость и бодрость духа произвели. Но его сиятельство по обыкновенной скромности своей не принимал на себя одного славы, победы, но всякого признавал участие к тому с поспешистовавшим. После Кагула в Румянцеве видели вождя, который способен освободить Царьград и восстановить Великую Православную Империю от Ледовитого океана до Греческих морей. Несколько раз эти смелые планы были близки к реальности, но, как известно, Стамбул так и остался турецким. Занесие о Виктории привёз в Петербург бригадир Озеров, герой наступления. В тот же день он стал генерал. Слава Румянцева достигла апогея. Граф Пётр Александрович. Вчерашний вечер получил я через мною тот же час пожалованного генерала-майора и кавалера Святого Георгия 3 класса Озерова, хотя неожиданное, но весьма приятное известие. А славный вам и всему воинству российскому победе при речке Кагуле над армией вероломного султана под предводительством самого визиря. За первый долг я пошла принести всемогущему Богу за бесчисленные его к нам милости и щедроты коленопреклонное благодарение, что с сего утра со всем народом припущенной по льбе в церкви Казанской исполнено было, и весь город зело обрадован. Потом возвратясь во дворец, все в застол и вспомнив подающего нам причины радости и веселья своим искусством усердием и разумом припущеной по льбе пила я здоровье господина фельдмаршала графа Урмянцева, с которым вам новопожалованным и весьма вами заслуженным чином вас поздравляю. И должна вам засвидетельствовать, что у меня за столом не было человека, который бы не был тронут до слёз от удовольствия, видя, что я справедливость показала их достойному согражданин. Несравненной армии моей успехи и победы кто столь иким удовольствием видеть может, как я. Но коль велика радость моя, сие легче чувствовать можно, нежели описать. Одним словом, от малого до великого могут быть уверены в моей к ним милости, благоволении и благодарении, что прошу им сказать. Благодарю я вас и за то, что вы то самым делом исполняете, что про римлян говорят и не спрашиваете, многочислен ли неприятель, но где он? Я уверен, что вы не оставите мне тех назвать, кои себя отличили, Дабы я могла им воздать справедливость. Графа Воронцова и господина Елчининова, я по вашему представлению пожаловала полковниками. В прочем остаюсь, как и всегда, к вам доброжелательно. Даже по официальному рескрипту видно, с каким восторгом встретила Екатерина весть о победе. Она знала и о личном подвиге Румянцева. Одно ваше слово «стой» проложило путь новой слави, ибо по сие время едва ли слыхано было, чтобы в каком-либо народе теми же людьми и на том же месте вновь формировался разорванный однажды каре в виду неприятеля, и чтоб еще в тот же час, идущ вперед, имел он участие в победе. Некоторые проницательные вельможи уже видели Румянцева влиятельным политиком, первым сановником империи. В высших кругах у победителя нашлись поклонники и сподвижники. Все отмечали, что императрица без светлой улыбки не вспоминала о Ромянцеве, о его победах. И Петр Александрович вроде бы обладал всеми качествами царе дворца, стоило ему принять почести, поселиться после побед в Петербурге, и это многих славный путь. Но не манили новоявленного фельдмаршала Эдвардцовы паркеты. А особенно угнетала публичность. Интересный сюжет сохранила Молва. В победном сражении при Ларге генерал-майор Григорий Потёмкин сражался храбро и стойко. Потёмкин не безосновательно ожидал награду. Но Румянцев после боя укорил молодого генерала за то, что его войска слабо преследовали беспорядочно отступавшего противника. При Кагуле Румянцев не доверил Потёмкину наступательных операций. Жаждувший славы генерал-майор остался в тылу. Впрочем, он выполнял важное поручение командующего, прорывался к обозам, рискуя встретиться с Крымчаками. "Доставьте нам пропитание на конце вашей шпаги", таков был приказ Румянцева. И всё-таки, когда гремели победные трубы, Потёмкин грустил. Он понимал, что не заслужил награды. Но Румянцев неожиданно внес его в длинный список представленных кардинам. «Это тебе не за когул, а за ларгу», — с улыбкой уточнил главнокомандующий. «Такой вот урок». В сентябрьской реляции Румянцев не без дальнего прицела нашел для Потемкина добрые слова «Потемкин». Ваше величество, видитесь изволили сколько участвовал в действиях своими ревностными подвигами генерал-майор Потёмкин. Не зная, что есть быть побуждаемым он на дело, он сам искал от доброй своей воли везде употребиться. Сия причина приклонила меня при настоящем конце кампании отпустить его в Петербург в удовольствие его просьбы, чтобы пасть к освященным стопам вашего величества. Намёк многозначительный в стиле Румянцева. В Петербург Потёмкин явится с рекомендацией фельдмаршала. Сеи чиновником имеющий большие способности может сделать о земле, где театр войны стоял, обширные и дальновидные замечания, которые по свойством своим заслуживают быть удостоенными высочайшего внимания и уважения. А по сему и вверяю ему для донесения вам многие обстоятельства к пользе службы и славы империи относящиеся. С сих пор Григорий Потемкин ни в чьих рекомендациях уже не нуждался. Но Румянцев надеялся превратить его в собственного агента влияния. Отличился при Ларге и Кагуле и еще один молодой, но уже опытный генерал, который начал воинскую школу с ранения при Гроссъегерсдорфе, Оттон Иванович фон Вейсман. Лифлянский дворянин, он самозабвенно служил России. Румянцев нравился этот рассуробный и удивительно храбрый генерал. Вейсман получил орден Святого Александра Невского за оказанную 7 июля 1770 года во время сражения с неприятелем при реке Ларге неустрашимую храбрость при овладении батареями и неприятельским лагерем. При Кагуле бригада Вейсмана снова теснит противника, действуя с той поспешностью, которой добивался от атакующих войск Румянцев. И вновь достойная награда орден Святого Георгия 3-й степени. После того знаменитого похода Вейсман станет клинком Румянцева. По замыслу фельдмаршала он будет действовать против неприятеля самостоятельно, оглашуя его неожиданными нападениями.